Конвенция Знамени Мира в Вашингтоне, 17 ноября 1933 года Друзья, приветствую вас, сошедших со своими священного дела мира. Не случайно мир мыслит о мире, ибо действительно вражда и взаимная ненависть дошли до предела нарушение творческой жизни увлекает поколение в бездну одичания. Никакие поверхностные признаки цивилизации не скрывают одичание духа. В этой вражде среди земных смятений разрушаются истинные ценности, творение духа человеческого. Не будем оглядываться назад, где столько плачевных примеров, когда людям приходилось писать памятные слова «разрушено человеческим неведением, восстановлено человеческой надеждой». Именно ради этой надежды человечества на лучшее будущее, на истинный прогресс духа, необходимо охранить истинные ценности. Не буду напоминать историю нашего пакта, над которым работало несколько комитетов. Международный союз и две международных конференции. Несомненность нашей мирной идеей подтверждается существованием Красного Креста. Если Красный Крест печется о телесно раненых и больных, то наш пакт ограждает ценности гения человеческого, тем охраняя духовное здоровье. «Мир всячески мыслит о мире». В каждом мирном предложении заключается стремление к тому же мировому прогрессу и благосостоянию. Каждый на своем языке повторяет благую форму доброжелательства. Вот и мы знаем, что, охранив подобно Красному Кресту все творческие ценности человечества особым знанием, мы вытесняем этим порядком и самопонятие войны. Если весь мир покроется знаменем охранения сокровищ истинной культуры, то и воевать, и враждовать будет негде. Были голоса, замечавшие, что зачем мыслить об охранении, когда проще, казалось бы, вообще прекратить войны. Но в то же самое время, когда такие голоса были слышимы, уже новые сокровища человечества разрушались, и земля покрывалась новыми стыдными знаками. Итак, будем же прежде всего священно охранять творческие сокровища человечества. Прежде всего согласимся на самом простом, что, подобно Красному Кресту, знамя в значительной мере может призывать человеческое сознание к охранению того, что по свойству своему уже принадлежит не только нации, но всему миру и является действительной гордостью человечества. Нам могут сказать, почему мы мыслим о войне, Но ведь никто не говорил, что знамя нужно лишь во время формально объявленной войны. Ведь принцип охранения человеческих сокровищ нужен и во многих других случаях всевозможных потрясений. Действительно, не одна война, но многие другие потрясения и конвульсии человечества почему-то особенно яро обрушивается на памятники культуры. Можно привести бесчисленное множество печальных примеров. Кто-то сказал, что при дальнобойных орудиях знамя не может быть охранителем. Но ведь и Красный Крест также точно не может быть зрим физически на далеких расстояниях, и, тем не менее, никто не будет отрицать высокую гуманитарную полезность учреждений Красного Креста. Конечно, не забудем, что во время учреждения Красного Креста находилось много бездушных критиков, возражавших против этой, высокочеловеческой идеи. Но такое невежественное осуждение свойственно при каждом нововведении. Не забудем, что великое открытие Эдисоном фонографа некоторые академики считали шарлатанством. Итак, не будем обращать внимание на тормозящие доводы, ибо Красный Крест — Благородно полезный достаточно показал, что даже при дальнобойных орудиях и при воздушных атаках и при газовой бесчеловечности понятие «красного креста» осталось высоко нужным и неоспоримым. Когда карета «красного креста» мчится во спасение по улицам, то движение приостанавливается, ибо всякий понимает, что поверх обыденности случилось нечто требующее экстренных мер. И сейчас среди смятения человечества уже звучит сос. Лучшие умы приходят к мысли о необходимости широких мер для умиротворения и разоружения. Но одно телесное разоружение не поможет. Нужно разоружиться в сердце и в духе. И вот мировое знамя, охранитель хранитель истинных сокровищ человечества, поможет широко напомнить о том, что должно быть свято хранимо, как вехи и залог для светлого будущего. Школьники от малых лет должны твердо помнить, что там, где знамя, хранитель человеческих сокровищ, там должно быть приложено особое сбережение, особая забота о достоинстве и дружеское сотрудничество во благо. Так же, как Международный трибунал справедливости в Гаге, так же, как идеи почтового Всемирного Союза, так же, как Красный Крест — В существе своем наш пакт и знамя не представляют никаких международных затруднений. Наоборот, пакт призывает к еще одному сотрудничеству, зовет к осознанию и к каталогированию религиозных, художественных и научных ценностей и к поднятию культурного взаимоуважения. Нам нечего опасаться, что военные чины представляют какие-то непреодолимые затруднения. Как ни странно, но именно от военной среды нам не приходилось слышать никаких отрицаний. Наоборот, все время приходится слышать голоса сочувствия и соображения полной применимости пакта. Даже такие неоспоримые авторитеты, как старейший маршал Франции Лиотте, высказали совершенно определенно в пользу пакта. Если вы ознакомитесь с письменными заявлениями таких военно-учебных авторитетов, как генерал Де Ланюриен, уже вводящей лекции о пакте военной школы, то еще раз станет ясно, насколько удобно исполнима гуманитарная задача пакта. Правда, один ученый выразился, что пакт может мешать военным действиям. Но ведь если пакт не только помешает, но и прекратит военные действия то это будет лишь его несомненной заслугой, ведь весь мир только и думает о прекращении смерта и братоубийственных столкновений. Люди глубоко понимают, что материальный кризис не может быть превращен в благосостояние одними декретами. Ведь сердце человеческое должно согласиться на разоружение и сотрудничество. И в этом общечеловеческом постулате все, что напоминает об истинной культуре духа, о творчестве, о строительстве, должно быть обережено и утверждено. Мы имели многие тысячи сочувственных пакту отзывов от высоких представителей человечества, от государственных и образовательных учреждений, Организации со многими миллионами членов почтили проект пакта единодушными, восторженными резолюциями. Музейная комиссия Лиги наций также единодушно одобрила пакт. Председатель Палаты международной юстиции в Гааге состоит покровителем Международного союза пакта, основанного в Бельгии. Сейчас для меня необыкновенно знаменательна конференция в Америке. Из Америки произошли многие формулы мирного общественного строительства. Америка в своем необычайном в истории конгломерате всех наций уже не раз является поборницей мирных и гуманитарных идей. Потому я считаю, что как общественные массы Америки, так и правительство ее, выражающее высокий дух нации, активно поддержит пакт и знамя мира. Ибо это соглашение являлось бы еще одним звеном мирного мирового преуспеяния. Сердечно жалею, что в сегодняшний день не могу быть с вами, но всей силой сердца, всем дружелюбием заклинаю вас твердо и повелительно создать еще одну мощную опору для процветания творческих сокровищ духа. Я уверен, что правительство Соединенных Штатов, которому вы передадите резолюцию вашу со свойственной ему сердечностью, отзовется безотлагательно. Если человечество признало Красный Крест для телесно раненых и больных, то также признает оно и Знамя Мира как символ мирного преуспевания и здоровья Духа. Кланяюсь вам низко от Гималаев и прошу вас помочь символу здоровья Духа Человеческого. Благодарю вас, друзья. 1933 год. Вашингтон.